Глава 54. Крепящие лошади протащили ее буквально десяток шагов и замерли, как вкопанные. Карету перекосило. На обочине валялось красивое колесо. Теперь счет на минуты. Я соскочила с отстегнула одну лошадь и ударила ее вожьями так, что она с диким криком унеслась чащу, ломая ветки и кусты. Второй лошадь я отстегнула и поймала подусцы, собираясь на нее взобраться. Я уже пыталась поймать ногой стремя, как вдруг дверца кареты открылась, а оттуда вышел дракон с алориной на руках. Я не виновата! Тут же жалобно запречитала дочка посла. Просто я испугалась, закричала: Я не виновата! Простите! Меня отмели от лошади, посадили на нее Аларину и шлепнули по попе. Вроде бы и дочка посла, вроде бы и лошадь. Лошадь тут же дернулась и поскакала, пока бедная дочка посла визжала, как сирена, вжимаясь в гриву. Когда ее белая ночная рубашка растворилась в темноте, я поняла, что размер неприятностей... «Ах, так, так, так!» – послышался голос дракона, когда решила дернуть в кусты. Но подскользнулась в грязи и чуть не упала. Ну что ж вы так быстро решили пасть к моим ногам? Послышался голос дракона с легким шутливым упреком. Он поймал меня за плечо, развернул к себе, пока я придерживала маскирующую волосы шляпу и размер неприятностей. На лице дракона была такая улыбка, от которой численность женщин готовых бросить все и отдаться ему, раздеваясь на ходу, уже перевалило за тысячи. «Так бы и сказали, что хотите на свидание», – произнес дракон, пока я смотрела то на него, то на мрачные дебри, в которых поселилась вечная ночь. «Я бы обеспечил вам уютную камеру для допросов».